Глава 22. Выпроводив доктора и каранца в коридор, Кристина закрылась в каюте, лихорадочно скидывая подаренную одежду и пытаясь надеть форму. «Черт!» — она едва не свалилась на пол, запутавшись в штанинах. Желудок противно возмутился, и девушку снова повело в бок. Пришлось упереться лбом в холодную стену и и так застегивать ремень. «Последний раз пила!» Кристина простонала, чувствуя новый приступ тошноты. И что от нее хотел сам адмирал? Ее скромная персона привлекала слишком много внимания. И капитан куда-то пропал. Где его носила? О чем ей говорить с этим страшным дядькой? Жуть какая. Проклятие! Девушка зажмурилась, заставляя себя стоять ровно. Затем она открыла глаза и опустила взгляд на ботинки. От мысли о необходимости наклоняться и застегивать их захотелось взвыть. «Сап!» – отчаянно позвала Кристина и для пущей верности стукнула кулаком по двери, зная, что товарищи ожидали снаружи как сироты. Ее, конечно, определили в каюту к нескольким женщинам. Особенно Кристину смутил вид Каранки. Она впервые столкнулась нос к носу с представительницей прекрасной половины жителей Карана. Две другие соседки по каюте, которые на тот момент, как она вошла, находились на месте, были рянками. Сначала Кристина открыла рот, понимая, что просто-напросто превратилась в гнома, ибо всем трем женщинам она приходилась как раз на уровень плеча. От мужчин их отличали разве что некоторые выпуклости в районе груди. Кристина пробормотала приветствие и схватила свои пожитки а именно аккуратно сложенную кем-то неизвестным новенькую форму, принадлежавшую рядовому составу, а не офицерскому, которую вручил ей Шейн. Не желая и на минуту упускать из виду Сапера и Алайна, Кристина связалась с товарищами по внутренней связи. Отключая маленький коммуникатор, она вытолкала мужчины из их же собственной каюты. Теперь же требовала, чтобы каранец вернулся. «Сап!» Еще раз стукнула по двери девушка, и та тихо приоткрылась. Сапер просунул лохматую голову в каюту, ожидая ответа подруги. Кристина только молча ткнула пальцами вниз, указывая на ботинки и жалобно застонала. Пес, смеясь, заурчал и вошел внутрь небольшого помещения. Вслед за ним вломился торн и закрыл дверь. Коранец присел рядом с девушкой и привел в порядок обувь, теперь поднимая свою голову и глядя на ее лицо. «Кристи, ты не должна волноваться. Хорсом достойный человек и мудрый командир». Пес говорил мягко, надеясь ее успокоить, но Кристина чувствовала, что ее пробирала мелкая дрожь. «Угу». Она шмыгнула носом, искренне стараясь успокоиться. «Шейн еще не вернулся?» «Нет». Сапер тяжело поднялся, огромной шерстяной горой нависая над ней. «Сейчас ты должна собраться, Кристи». «Не думай больше ни о чем. Мы с доктором разберемся с остальным. Твое дело — спокойно ответить на поставленные вопросы». «И как я это сделаю, Саб?» Не удержалась Кристина, неожиданно кинулась к нему, утыкаясь лицом в грудь и заливаясь горючими слезами. Наверное, выпитое так подействовало. Или нервы снова сдали. Ита! Голос Голоса Лайна, встревоженный и полный участия, прозвучал у нее за спиной, Но Кристина, вцепившись в форменную куртку каранца, продолжила всхлипывать. «Сейчас, еще минутку!» Девушка задержала дыхание. Она зажмурилась и привычно ожидала, когда знакомая ладонь опустится на макушку, а родной голос скажет, как обычно, что она дуреха, но очень храбрая и выдержит все. Что никому не сломить дух семьи Петровых, а в ответ она обнимет его крепко-крепко и поверит от души. От мысли, что больше никогда рука брата не коснется ее, и никогда в этой жизни она не услышит его голоса, Кристина пришла в отчаяние. Мужчины дали подруге эту минутку, позволяя выплакаться вдоволь. Девушка даже не сразу поняла, что огромная ладонь сапера гладила ее по голове, утешая. «Ты умница, Кристи. Все будет хорошо. Ты справишься, как всегда». «Ты корабль мародеров и обвела вокруг носа самого Заури!» «После этого ты еще можешь сомневаться в себе!» Нагло льстя ей, пес пытался успокоить, и Кристина отпрянула от него, щурясь и заглядывая в глаза. Издеваешься, Она вытерла лицо, приводя себя в порядок. Сапер ухмыльнулся. «Я? Да никогда!» «Это чистейшая правда!» Он прижал одно ухо к голове, и если бы имел хвост, то непременно завилял бы им. Кристина закатила глаза. «Ну да, правда. Можно подумать, она одна на абордаж пиратов брала. Ничего этого бы не было, не окажись рядом Шейна. Но сейчас нужно было идти. Чем раньше все начнется, тем раньше она будет свободна и сможет присоединиться к товарищам». «Я пойду». Девушка сделала шаг к двери. «Хорошо, Кристи!» Похлопал ее по плечу Каранец. «Я провожу!» Будешь блуждать туда нового цикла. Алайн застегнул кити и подошел к двери, открывая ее и предлагая девушке следовать за ним на мостик. Пока они шли, Кристина молчала, собираясь с мыслями. Говорить с ней могли, разве что, о ее уникальном происхождении. А значит, начнут вы спрашивать о семье, о маме, о земле. Врать не получится. Не этому человеку. Он был тем, кто дал ей шанс, даже не встречаясь лично. И это стоило того, чтобы отнестись с уважением и достойно. В конце концов, это теперь ее командир. «Папа, ты вообще в курсе, что сейчас твоя дочь собирается делать? Ты не поверишь». Кристина вздохнула. Кристи, запомни, врать нельзя. Корсон эмпатичен, как и все фарианцы, он почует ложь, будь уверена. А всему прочему, он умен этого не отнять. Алайна остановился около входа на мостик и опустил руки на плечи девушки. «Как только вы закончите, свяжись со мной или сапом. Мы будем ждать». «И держать пальцы крестиком», — пробормотала тихо Кристина. «В смысле?» — приподнял брови Торн. Девушка усмехнулась, поднимая обе руки и скрещивая на них пальцы, как делали с подружками еще в детстве. «Просто нужно скрестить два пальца, средний и указательный. Так. На удачу. Так мы делали... дома. Торн резво поднял перед собой ладони, повторяя за девушкой. Так? Угу. Она закусила губу, сдерживая очередную улыбку. Такая глупая мелочь от нее сделала теплее на душе. Так и ходить? Поинтересовался Алайн, рассматривая свои скрюченные пальцы. «Ну, вообще-то мы делали это в тот момент, когда думали о человеке, которому предстояло важное дело». «Тогда так и ходить». Доктор, задумчиво разглядывая руки, медленно пошел вдоль коридора, наталкиваясь на проходившего мимо офицера. Алайн извинился, не поднимая взгляда, и побрел дальше. Девушка заставила себя развернуться и подняться на мостик. Наверное, так и выглядел погибший корабль фарианцев». Она не так давно желала увидеть, как выглядело сердце корабля до крушения. Что ж, такая возможность ей представилась. Стараясь не рассыпаться на кусочки от дрожи, которая вдруг решила к ней вернуться, Кристина прошла к переднему экрану, замечая перед ним самую, как ей показалось, внушительную фигуру. По мнению девушки, возможно, и наивному. Именно так и должен был выглядеть адмирал подобного флота. Молчаливый, задумчивый с заложенными за спину руками. Почувствовав ее присутствие, Корсон повернулся к девушке лицом с интересом разглядывая. Не зная, что и предпринять в подобном случае, она сделала первое, что пришло на ум. Вытягиваясь струной, Кристина приложила правую ладонь к нижнему краю головного убора, напоминающего ей берет. «Здравия желаю, товарищ адмирал!» рявкнула она, чувствуя, что сейчас завалится на бок. Корсон в некоторой растерянности поглядел на девушку и медленно повторил за нею, прикладывая ладони ребром к своей фуражке. Так они и стояли. Она не смела пошевелиться, помня, как отец говорил, мол, нельзя, пока старший по званию команду вольно не подаст. Только вот дошло до Кристины, что перед нею инопланетянин. Бедняга, видать, даже не подозревал, с кем связался. От неловкости девушка вспыхнула, теперь опуская руку — я ожидаю услышать от адмирала причины ее вызова на мостик. Курсон убрал от греха подальше руки за спину, прохаживаясь перед девушкой и продолжая внимательно ее рассматривать. Вы очень напуганы, Кель, констатировал он очевидный факт. Точно, выдохнула Кристина, сжимая кулаки в попытке унять дрожь. Честность ему пришлась по нраву, и черные глаза поглядели на нее уже мягче. «Здесь, на корабле, вам не стоит опасаться за свою жизнь». «Спасибо. Спасибо за помощь, товарищ адмирал. Мне так неловко, что свалилось вам на голову, и от меня столько проблем». Кристина снова вздохнула, сдувая белую прядь, выбившуюся из-под берета и упавшую на глаза. «Пока вы не создали ни одной проблемы», — не согласился с ней форианец. «Скорее проблемы у вас. Скажите, почему вы, обращаясь ко мне...» «Постоянно добавляете товарищ». «Товарищ является уставным обращением», пробормотала непонятно Кристина, прикусывая губу и шатаясь, как былинка. Ансархетское вино действовало на нее с таким опозданием, что девушка понимала, скоро станет невменяема. Кажется, это чувствовал эфорианец, с недоверчивостью поглядывая на своего нового горя солдата Пожалуй, он поторопился с допросом. «Откуда вы прибыли, Кристина Кель? Хотел бы я услышать ваше настоящее имя, а не это чудесное прозвище, которое было так щедро подарено вам одним из моих капитанов». Корсон остановился перед девушкой, ожидая ответа. «Черт, как же ее звали-то?» Кристина попыталась сосредоточиться, но голову окутывал липкий противный туман. «Мне стыдно», сокрушенно покачала она белоснежной головой. «Ни черта не соображаю. Я не знаю, где мой дом, вы мне верите?» Девушка глядела на на большими глазами, и в них он не увидел обмана. Но что-то уж слишком знакомое было в этой манере подбирать слова, чтобы не давать прямого ответа. И когда эта женщина успела перенять отвратительную привычку капитана? Говорить с нею сейчас было делом бесполезным. Ей скорее от отравления лечиться нужно». «Протрезвеет, и тогда можно что-то предпринять». Но Фарианис не сдержался, обращаясь к ней напоследок. «Капитан Даллок Шейн ходатайствовал о вашем зачислении», — медленно произнес адмирал. «Имеете ли вы представление о том, что ждет вас теперь? Готовы ли вы к этому? Ради чего вы это делаете? Чем руководствуетесь, надевая эту форму?» «Сколько вопросов!» Кристина нахмурилась, пытаясь стоять ровно и лихорадочно соображала. И что ей было делать? Процитировать генерала фельдмаршала Кутузова, как любил делать ее отец? Да легко. Она набрала полные легкие воздуха и понеслось. «Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена Отечества, о которой все сокрушится». «Добрые солдаты отличаются твердостью и терпением. Старые служивые дадут пример молодым». Девушка гордо подняла подбородок, выставляя руку вперед и тыча пальцем в заветную даль. «Идем вперед! С нами Бог! Перед нами разбитые неприятели, а за нами... Да будут тишина и спокойствие!» На мостике на какое-то время воцарилась гробовая тишина, только и слышно было жужжание приборов. «Вы очень убедительны». Корса начнулся первым, прокашлявшись в кулак. «Это я умею, когда выпью?» Кристина встрепенулась, понимая, что только что объявила себя пьяницей перед своим начальством. «Но я не пью». «Разумеется». Адмирал стал серьезным. «Вам нужно обратиться к доктору Улвику. Видимо, наряду с принимаемыми лекарствами у вас случилось отравление». «Адмирал!» «Франвера запрашивает, соединяйте!» Не дал он договорить своему помощнику и тут же махнул рукой Кристине. «Отправляйтесь в медотек, Кель!» Корсон развернулся к экрану, ожидая установления связи с кораблем короны Эдеры. Он, конечно же, был уверен, что его солдат добросовестно выполняет приказ, но четыре стакана ансархетского вина убедили девушку задержаться, с любопытством разглядывая появившееся изображение. Женщина на экране, судя по цвету кожи, была идырейкой, и обращался к ней адмирал ее высочества. Могла незнакомка быть той самой принцессой, о которой говорили ее товарищи. Кристина взволнованно вглядывалась в аристократические черты лица, сама у себя спрашивая, были ли все идырейцы так привлекательны. Она встречала только двоих, одного мужчину на борту этого самого корабля и эту женщину на экране и они были завидно привлекательны. «Черт, она совсем проигрывала этой смурфете!» Кристина расстроенно шмыгнула носом, прислушиваясь к словам принцессы. «Серый путник не представляет угрозы для окружающей среды, и нам нет нужды задерживать его. Ремонт закончен и исследование тоже. Вы можете забирать судно». Блокатор был снят еще с утра. Корсон напрягся всем телом, ожидая подвоха. «Еще с утра эта женщина имела намерение встретиться с его подчиненным и была настолько уверена в положительном ответе капитана, что позволила ИСС прекратить задержание корабля?» «Благодарю за содействие, Ваше Высочество. Могу ли я поинтересоваться, достойно ли повел себя при встрече с вами капитан Шейн?» проговорил фарианец. Услышав знакомое имя, Кристина замерла, боясь пропустить хоть слово. Ее снова шатало, и она прислонилась боком к холодной переборке, оставаясь незамеченной для говоривших. «Стоило ожидать тот факт, что этот человек вас разочарует. Рано или поздно, адмирал». Принцесса едва улыбнулась. «О чем эта синяя царевна говорила?» В висках у Кристины противно застучала Может и правда заскочить по дороге к доктору, но не раньше, чем она дождется Шейна. Я прошу вас пояснить свой ответ. Вежливо, но настойчиво потребовал адмирал. Но ваш подчиненный предпочел предать корону и сбежать. Ледяным голосом проговорила Селен. Вы обвиняете капитана Шейна в предательстве и дезертирстве? Корсон не сдержался, впервые повышая голос и подступая ближе к экрану. Пранвера покинула ансархет. Желаю вам более благонадежных подчиненных, адмирал. На этом прощаюсь с вами. Селен не дала ему ответить. Экран погас и корса, наглушенный ее словами, замер. Эдерика действительно это сказала? Кристина отшатнулась, едва не заваливаясь назад, и попятилась в коридор, желая убраться с мостика. Он не мог, замотала она головой. Не мог он!